Глава шестая. Полет на воздушном змее. Так уж случилось, что то июльское утро, если не считать легкого ветерка, выдалось исключительно теплым. Именно поэтому Пайзингтон и остановился по пути на рынок, чтобы сполоснуть задние лапы. Все в том, что он вдруг увидел пластмассовую ванночку с чистейшей прозрачной водой, в которой плавали льдинки. Перед этим просто невозможно было устоять. Совсем неплохо начать день с чего-нибудь этакого. Поэтому, когда дяденька за самодельным прилавком пригласил его воспользоваться, Паддингтон принял приглашение, даже не задумавшись. Если занимаешься приятным делом, время летит незаметно. Но медвежонка показалось, что и минуты не прошло, как его окликнули. Паддингтон оставился на дяденьку за прилавком. «С меня десять фунтов!» — воскликнул он в негодовании. «Но я же только что влез». «Вы уже...» «Добрых десять минут там сидеть ногами болтаете А минута стоит фунт?» «Минута стоит фунт?» — проговорил Пазингтон, едва веря своим ушам. «А теперь уже почти одиннадцать натикало». «Одиннадцать!» — в тревоге повторил медвежонок. «Вот именно!» — желчно ответил хозяин ванночки. «Да что вы в самом деле, ручной попугай, что ли?» — повторяет все, что я не скажу. «Но...» «Всего десять пенсов», — поведал Паддингтон. «И мне их должно хватить до конца недели». «Десять пенсов?» — эхом откликнулся хозяин. «Я не ослышался, вы сказали, что у вас только десять пенсов». «Ну вот, теперь и вы тоже», — сказал Паддингтон. «Что теперь я тоже?» — спросил тот. «Повторяйте то, что я сказал», — пояснил медвежонок. «Это вы, наверное, от меня заразились». И он вежливо приподнял шляпу. «Я просто шел повидать мистера Грубера, а вы спросили, не хочу ли я сполоснуть задние лапы. А день жаркий, я и подумал, что это было бы совсем неплохо, и...» «Тринадцать с хвостиком!» — прервал его хозяин в ванночке, глядя на часы. «Я вообще-то полагал...» — продолжил он, тщательно подбирая слова, «что вы сначала объявление прочли, потом уж в воду полезли. Там все черным по белому написано. Ладно, есть предложение». Давайте-ка вытаскивайте ноги из воды, да поживее, конец делу. А то у меня рыбки совсем ошалели. Мечутся туда-сюда, словно голову потеряли. Услышав слово «рыбки», Паддингтон поспешно выкарабкался из голубой ванночки и впервые толком заглянул в воду. И в самом деле, там, где он только что стоял, описывала круг за кругом стайка черных рыбешек. «Жалко, что я рыболовный сачок не прихватил», — сказал медвежонок. «Еще чего не хватало». — откликнулся хозяин ванночки. — Мне как раз только что доставили этих. Гара Руфа. Они знаете, какие ценные? Их с другого конца света везут. И у них нет зубов. — Ну надо же! — посочувствовал Пазингтон. — Я бы на вашем месте потребовал деньги обратно. Им и полагается быть без зубов. Начал объяснять хозяин. Они не кусаются, они присасываются. Это последняя новинка в области рыбного педикюра. Такое, знаете, шикарное название означает вроде как маникюр, только не для рук, а для ног. Эти рыбки отъедают омертвешую кожу у людей между пальцев ног, а здоровую кожу под ней не портят. Раз-два и готово. Только, сдается мне, что им легко пришлось с вашими фолликулами». «С моими фолликулами?» — обеспокоенно повторил Падзингтон. «Надо будет сказать про них миссис Бёрд». «Ну вот», — простонал торговец. «Опять двадцать пять». А потом пояснил, фолликулы — это такие ямки, из которых растут волосы. У медведей, похоже, фолликулы будут поглубже, чем у людей. я так дома рыбкам туда просто головы не просунуть. Совсем, наверное, замучились. Некоторые из них, пожалуй, были бы и не против зуба заиметь. Тут он поднял глаза, и лицо его внезапно просветлело. Оказывается, пока они с медвежонком беседовали, вокруг собралась небольшая толпа. — Сюда, сюда! — воскликнул хозяин ванночки совсем другим тоном. «Давайте, подходите поближе. А вот тут юный джентльмен-медведь приобщается, так сказать, к последней моде. То есть он бы приобщился, да только у него с фолликулами проблема. Потому я с него не требую никакой платы», — добавил он и незаметно подпихнул Пазингтона. «А раз уж он так спешит по своим делам, то давайте-ка аккуратно выстраивайтесь в очередь и...» Зеваки начали послушно выполнять его указания, а Пазингтон, уловив намек, поспешил скрыться. Оставляя за собой цепочку мокрых следов, он со всех лап побежал на улицу Порто-Белла, чтобы рассказать мистеру Круберу о своем приключении. «Мне иногда кажется, что люди прям чувствуют ваше приближение», — заметил его друг. Он готовил какао после завтраку пока Пазингтон раскладывал булочки. «Вокруг вас все время что-нибудь этакое происходит». «И ведь день-то еще только начался», — откликнулся медвежонок. «Всего-то одиннадцать утра». Мистер Крубер задумчивым видом присел на диванчик из конского волоса в глубине лавки. «Когда твоя задача что-то продать, такая жара не очень-то на руку», — проговорил он. «Людям хочется быть на воздухе, двигаться, а не торчать в душной антикварной лавке. Я был подумал выставить наши шезлонги прямо на тротуар, как мы своим помнится, делали раньше. Но вот послушал про то, как ноги окунают в ледяной воду, и мне кое-что пришло в голову». Он немного помолчал, а потом пояснил. «Джонатан и Джуди приехали домой на летние каникулы, так что прежде всего вам следует узнать, что они про это думают. Но, по-моему, славный тихий пикник в парке всем нам сегодня пойдет на пользу». «Пикник в парке?» — воскликнула Джуди, когда Пазингтон прибежал домой всех оповестить. «Какая чудесная мысль! И как мило, что мистер Крубер и нас тоже пригласил!» Она поднялась с травы и отряхнула юбку. «Пойду-ка я приготовлю бутерброды». «Можно я помогу?» — заволновался Падзингтон. «Медведи отлично справляются с бутербродами». Джонатан лизнул указательный палец и поднял его вверх. «Подходящий ветерок», — авторитетно объявил он. «Возьму, пожалуй, моего воздушного змея. Я его сто лет не запускал». Он сбегал наверх и через минуту вернулся с какой-то разноцветной штукой размером почти с Падзингтона. «Вот это и есть настоящий двойной змей-бабочка», — сообщил он. Рама сделана из пробкового дерева, а все остальное из японской рисовой бумаги. Я его сам смастерил, — с гордостью добавил он, — и раскрасил тоже сам. «Я думаю, медведи неплохо запускают воздушных змеев», — с надеждой сказал Паддингтон. Джонатан поглядел на него с сомнением. «Там посмотрим», — туманно ответил он. «Это ведь не так просто, как кажется». «Надо следить, чтобы тебя не унесло ветром» пришла Джуди на помощь брату. «Никогда не знаешь, чем дело может кончиться», согласился Джонатан, бросив на нее благодарный взгляд. Миссис Браун и миссис Берт были рады Радешенке остаться дома вдвоем, так что предложение мистера Крубера получило воистину всеобщее одобрение, и вскоре все участники пикника отправились в путь. Войдя в парк, Пазингтон начал с большим интересом озираться. «Так много всего происходило вокруг», Во-первых, там была детская площадка, а на ней разные штуки для лазания, и выглядели они очень соблазнительно. Ресторанчики обслуживали посетителей прямо на свежем воздухе, но лучше всего было большое озеро, по которому плавали на лодках. Именно туда медвежонок и устремился. «Я, пожалуй, проверю, как там мои фолликулы», объявил он, погружая лапы в воду. Но его намерению опять, похоже, не суждено было осуществиться. Стоило медвежьим лапам коснуться воды, Как из-за ближайшего куста выскочил дяденька в форме. Э-то что еще такое? строго спросил он. Вы что, читать не умеете? И он указал на табличку, где большими буквами было написано: плавать, удить рыбу и купать собак строго воспрещается. А про медведи тут ничего не сказано. Заступилась Джуди как раз подоспевшая Пазинктону на выручку. И про то, чтобы ноги окунать тоже, уж если на то пошло. «Полне возможно», — ответил дяденька. «Но всегда следует помнить о требованиях здравоохранения и безопасности. Что касается здравоохранения, то мы не располагаем сведениями о том, где успели побывать лапы этого юного медведя. А если говорить о безопасности, здесь водятся рыбы с очень острыми зубами. И кто знает, не придет ли какой из них фантазия прихватить парочку пальцев к вечернему чаю». Тут неподалеку что-то громко плеснуло, и Пазингтон поспешно вытащил лапы из озера. «Вот об этом и речь», — сказал инспектор. «Еще немного, и вас бы тяпнули. Вероятно, какой-то досужей щуки приглянулись в ваши конечности». Тут он увидел в руках у Джонатана воздушного змея. «Вышесказанное относится и к данному приспособлению. Всему свое время и место. Что взлетит, то непременно должно упасть. И где гарантия, что не упадет кому-то на голову?» «Вообще-то, на вашем месте», — добавил он, чуть-чуть смягчившись, «я бы ушел с этой штукой в какой-нибудь тихий уголок, где никто вас не увидит». «Ну вот», — огорченно заметил мистер Крубер, когда инспектор, наконец, удалился. «Не очень-то приятное начало». «Да не волнуйтесь, мистер Крубер», — утешила его Джуди. «Подумаешь, уж бутерброды-то съесть, они нам точно не помешают». «А я знаю отличное место для пикника», — вмешался Джонатан. «Я туда ходил, когда еще был маленьким. Давайте за мной!» И более не мешкой он повел всех в обход озера. «Здесь должно быть открытый театр где-то поблизости», предположила Джуди, когда они дошли до противоположного берега. Падзингтон навострил уши. о что никогда-никогда не закрывают? Даже ночью?» «Вот тебе, пожалуйста», — сказал Джонатан, указывая на афишу. «Сегодня дают Гамлета. Ветер дует как раз оттуда, так что, если повезет, сможешь кое-что расслышать». Пазингтон облизнулся. Про себя он подумал, что Гамлета звучит похоже на омлета, но высказывать свою догадку вслух не стал, а вместо этого спросил это да, про что?». действие в основном происходят в замке Эльсинор», — начал объяснять Джонатан. И там все очень кровожадно. Отец Гамлета был королем Дании, и когда он убил короля Норвегии, его сын поклялся отомстить. «В это время», — подхватила Джуди, «мать Гамлета Гертруда вышла замуж за некоего Клавдия, а он никто иной, как брат отца Гамлета». А потом вмешался мистер Крубер. Отец Гамлета является в виде призрака и сообщает сыну, что на самом деле его отца убил Клавдия, и что Гамлет теперь должен отомстить. «Как-то...» «Все это очень запутанно», — признался Паддингтон. И «Это только начало», — успокоил его Джонатан. «А еще там есть такой Полоний, который все время путается под ногами. Его приходится убрать». «У Полонии есть дочь Афилия», — вступила Джуди. «И ей нравится Гамлет. Но он ей сказал, ступай в монастырь, и она утопилась». а не забудьте про Йорика», — прервал ее мистер Крубер. Его убили по ошибке, Гамлет долго об этом рассуждает. Когда могильщики находят его череп, ему, то есть, Гамлету, отдают. Джонатан немедленно принял позу и произнес. «Увы, бедный Йорик, я хорошо знал его». Тут Пазингтону пришло в голову, что если так пойдет, то к концу пьесы и в живых-то никого не останется. «Вы совершенно правы, мистер Браун», — рассмеялся мистер Крубер. «И у тех, кто пока еще на этом свете, жизнь тоже не сахар. Брат Офелия Лаэрт погибает на дуэли с Гамлетом а в конце и сам Гамлет получает удар, отравленный шпагой. «В общем, это пьеса о человеке, который никак не мог принять решение», — объяснила Джуди. «Быть или не быть — одна из самых знаменитых реплик Гамлета. Актеры обычно стараются выжать из нее всевозможное и ужасно ее растягивают». «Когда мы в прошлом году, в конце четверти, поставили Гамлета? В этом месте кто-то из зала как крикнет. «Ну давай решайся, а то я на поезд опоздаю», — припомнил Джонатан. Только никто не засмеялся. «По-моему, не стоит рассказывать Пазингтону про такое», — шепнула Джуди на ухо брату. «Он так близко к сердцу все принимает. Помнишь, как он первый раз оказался в театре жутко расстроился, когда сэр Сейли Блум выгнал дочь из дома? Пазингтон тогда отправился в антракте к нему, гримерку и как следует отчитал его». «Но сегодня вряд ли такое случится», — оптимистично заявил Джонатан. Он привел всю компанию на большую поляну позади театра. Трава пожехла от долгой жары а мы сям стояли садовые стулья. Но нигде не было ни души. И если бы не долетавшие откуда-то приглушенные голоса, легко было бы представить, что они попали на необитаемый остров. «Здесь всегда так бывает, как только начинается спектакль, все заходят внутрь», с видом знатока, пояснил Джонатан. «Вся штука в том, что если есть хоть маленький ветерок, то сама конструкция театра направляет его вверх. Так что место для запуска змеи просто идеальное». И пока мистер Крубер с джуди расставляли стулья и раскладывали все для пикника, он повел Пазингтона в дальний угол поляны, чтобы разъяснить ему все тонкости предстоящего дела. «У этого змея форма лучше не бывает», — сказал он. «Ты не думай, ты не хвастаюсь в хорошую погоду. Он прямо оживает, как будто сам хочет взлететь. На самом деле, конечно, управлять им лучше вдвоем», — продолжил Джонатан, вручая Пазингтону катушку бечевки, к концу которой был привязан змей. Тот, кто запускает, держит катушку в одной руке, начинает протягивать бечевку между пальцами другой. Как только змей взлетит, тогда можно управлять полетом. То потянешь, то приотпустишь, и змей поднимается все выше. Ну, тебе это придется лапами управляться. А помощник сейчас это как бы я. Осторожно поднимает змей из земли и встает спиной к ветру. Вот так, понимаешь? И как только поймает восходящий поток, упускает из рук и... «Берегись!» — скричал Паддингтон. «Стойте все на месте, я побирал И он с громким топотом промчался мимо джонатона и исчез в облаке пыли. «Нет, вы видели?» — закричал Джонатан, повернувшись к остальным. «Видели? Чуть-чуть дунуло и готово!» «Он же говорил, что медведи неплохо запускают воздушных змеев!» — напомнила Джуди. «Только что-то тут не так. Он очень уж быстро понесся, и я его сразу потеряла из виду!» Мистер Кройбер деликатно кашлянул сдается мне что мистер браун по ошибке побежал вокруг театра ну ясно битьёвка провалась простонал джонатан когда они подошли к самому входу и не обнаружили там никаких следов медвежонка со змеем куда же он мог деться забеспокоилась джуди если мой змей застрял на дереве а гамлет еще идет пиши пропала посетовал джонатан этой штуки в смысле пьесе конца крайне видно целых пять действий Мистер Крубер прислушался, приставив ладонь к уху. «Пожалуй, все не так скверно», — сказал он. «Насколько я могу понять, там идет начало третьего действия, то важное место, о котором говорила Джуди, когда Гамлет никак не может решить, что ему делать дальше. Вот, послушайте». «Быть», — нараспев произнес мужской голос. Последовала долгая пауза и, наконец, прозвучало. «Или не быть». Тут знакомый голосок прокричал откуда-то сверху. «Ну, давай уж решайся, то я на поезд опоздаю». Зрители на мгновение застыли, а потом разразились аплодисментами и свистками. «Как не стыдно!» — закричала какая-то тетенька. Немедленно последовавший ответ, ступая в монастырь, был встречен громкими возгласами одобрения. «По-моему, это мистер Браун». Мистер Крубер указал на темную фигурку в листве высоко над сценой. Трудно сказать, что там дальше происходило по ходу пьесы, поскольку каждая реплика сопровождалась шумом из зрительного зала. Но постепенно суматоха улеглась. Тогда сверху посыпались листья. Падзингтон приступил к спуску. Ветви раскачивались все сильнее и сильнее, и Джуди в страхе закрыла глаза. «Не могу на это смотреть», — проговорила она. «А вдруг он пуговице за что-нибудь зацепится?» «Не стоит так волноваться», — успокоил ее мистер Крубер. «Ласт по деревьям у медведя тоже неплохо получается. Полагаю, мистер Браун отлично наловчился, когда был еще совсем маленьким медвежонком». Ожидание несколько затянулось, но в конце концов Паддингтон появился из-за деревьев, а в лапах у него был воздушный змей. «Извините, что я так долго», — сказал он, вручая змей джонатону «Но, похоже, я знаю, кто это сделал». «Сделал что?» — хором воскликнули Джонатан и Джуди. «Убил мистера Юрика», — ответил медвежонок. «Мне сверху отлично было видно всю сцену. И я хорошо раскрытел того, кто положил на стол чей-то череп. Я позвонил в полицию сообщил им приметы». «Что ж то ты сделал?» — переспросила Джуди. «Ну, вообще-то...» — признался Падзингтон. «Не то чтобы позвонил...» но я встретил того дяденьку-инспектора, который мне ругал за лапы в воде. Он, похоже, так все время шел за нами, и он мне велел никуда не уходить, а он все, что нужно, сделает. А потом другой дяденька из театра подошел и попросил мой билет, а я сказал что у меня нет билета, и он мне показал, где выход, вот я и вышел». Мистер Круберу кратко взглянул на остальных. «Нелегко переварить сразу столько информации?» И тут вдруг поблизости завыли сирены, заглушив глаза на стене «Правда, сирена или мне послышалось?» — спросил мистер Крубер. «Может быть, они вовсе не сюда едут, но я предлагаю поскорее исчезнуть просто всякий случай, а бутерброд можно съесть и по дороге». И когда вся компания поспешно двинулась прочь от открытого театра, он добавил. «Идея с пикником, конечно, неплоха, но, как говорится, береженного Бог бережет». И, повернувшись к Пазингтону, пояснил. «Такой уж сегодня тень выдался». «Что ж, случается?» а «Жалко, что лазы не по деревьям не входят в программу Олимпийских игр», сказал Джонатан. «Он же в лес и слез, никто и глазом не успел моргнуть». «Да уж, золотая медаль была бы обеспечена», согласилась Джуди. «Боюсь я в такой форме, что на играх меня даже зрители не возьмут», печально сказал Паддингтон. «А уж в участники подавно». «Да вам совсем и не нужно быть в хорошей форме, если вы просто зритель». Пытался утешить его мистер Крубер. Но спортсмены-участники, конечно, совсем другой разговор. «А я и не знал», — с удреченным видом пробормотал Падзингтон. «Могли бы и заранее все подробно разъяснить, правда?» «Да какая разница?» — вмешался Джонатан. «Можно просто сидеть дома и смотреть игры по телевизору». «Люди прямо-таки прилипают к экранам», — добавила Джуди. «По-моему, это должно быть очень больно», — сказал медвежонок. А я бы еще бутерброд съел. Мне уже гораздо лучше. «Я жду, не дождусь рецензии в завтрашних газетах», сказал мистер Браун вечером, когда Джонатан и Джуди поведали домашним о приключениях в парке. Гамлета, как известно, ставили в самых разных трактовках, но такое, похоже, еще не бывало. «Боюсь, что всех, кто пойдет смотреть спектакль, прочитав предварительные рецензии, ждет большое разочарование». Заметила миссис Браун. «Ведь никаких посторонних шумов больше не будет?» А у миссис Бёрд были свои заботы. Что-то в поведении Пазингтона навело ее на мысль, уж не приболел ли он. За ужином медвежонок вел себя непривычно тихо и почти сразу по окончании трапезы ушел к себе наверх. Он даже не остался проверить, не будет ли добавки. Ближе к ночи, поднимаясь к себе в комнату, миссис Бёрд заметила полоску света по дверью Пазингтона в испальне. Постучалась... И когда ответа не последовало, на цыпочках вошла. Похоже, все в порядке. Пальтишко и шляпа висят на своем обычном месте у двери. Фотография тети Люси в рамке, как всегда, стоит на тумбочке у кровати. Но самого Пазингтона нигде не видно. Правда, подойдя поближе, миссис Бёрд разглядела под одеялом довольно странный холмик. Она тихонько покашляла, и тут же наружу вылезла знакомая фигурка. «Миссис Бёрд, вы призраков верите?» — спросил Пазингтон. «Ну, — осторожно ответила миссис Бёрд, — должна сказать, что я ни одного призрака в своей жизни не видела». «Я тут подумал сонно проговорил медвежонок, — «что я бы не хотела жить в этом Эльсиноре. Там, похоже, от призраков деваться некуда». «Эльсинор находится в Дании», — твердо сказала миссис Бёрд, — «а это очень далеко отсюда, так что не стоит из-за призраков переживать». «Ну и хорошо» и Пазингтон улегся на подушку, натянув одеяло до самого подбородка. «И вот еще что!» — продолжила миссис Бёрд. «Я уверена, что бывают плохие призраки, а бывают хорошие. Есть такие существа в нашем мире, с которыми жизнь начинает идти совсем по-другому, и тогда кажется, что они навсегда останутся рядышком и будут за нами приглядывать. Они, конечно же, не совсем призраки, и все-таки очень хорошо, что они есть». Она не стала уточнять, что как раз такое существо перед ней и лежит, но Пазингтон к этому времени уже крепко спал, и поэтому, поправив просто не подоткнув как следует одеяло, миссис Бёрд и сама отправилась на покой. Утром наступит новый день. А если в доме живёт медвежонок, никогда не знаешь, чего ждать. Так лучше уж хорошенько выспаться.